Глава седьмая. Я судорожно заметалась по залу, собирая свою форму под довольным и чуть насмешливым взглядом Эллора. Простите, Тора Армар, но я боюсь, придется вам все-таки потерпеть дополнительные занятия до конца обучения, так как вам еще есть чему поучиться, хотя держались вы на удивление достойно. Он развернулся лицом к ожидающим студентам и хлопнул в ладони. А теперь, Торы-студенты, все свободны, кроме... Он повернулся ко мне. «Милый армар. Прошу явиться в кабинет через пять минут». На этом он развернулся и направился к преподавателям, тихо перекидываясь словами с тем самым мужчиной в форме загонщика. Я быстро одевалась и застёгивалась, краем глаза следя за ними, а они сказали друг другу что-то ещё, и оба, резко развернувшись, посмотрели на меня. Форменный с чистой и открытой улыбкой, а Элор с каким-то покошачьим довольным выражением лица. Мужчина хлопнул Хайера по плечу и, развернувшись, последовал за потоком студентов, покидающих зал. Я почувствовала на плечах чьи-то руки и уже решила, что это Марк, как услышала голос Тироса. «Мелкая, надо поговорить. Выйдем?» «Да, конечно, Тир». Не отрываясь от уже нахмуренного лица Элора, подхватила с пола куртку и, развернувшись, последовала за здоровяком. «Пять минут, студентка!» Прилетела вслед мне недовольная. Мы с Тиросом вышли из зала, и за углом меня подхватили под руки напарник и маг. «Мелкая, нам надо поспешить, у тебя через полчаса выступление», произнёс маг, и меня поволокли на выход. «Ей надо через пять минут быть у ректора!» Тихо произнёс здоровяк. «Нельзя. Надо спешить, мы и так задерживаемся». Марк остановился и повернулся к Тиросу. «Это ты не мне объясняй, но, тор ректор «Стоит ли рисковать девочкой?» «Мила». Марк повернулся ко мне и вопросительно посмотрел. «Надо, но в сложившейся ситуации, я так понимаю, несоблюдение контракта несёт более страшные последствия, чем гнев Тора-ректора». Напарник медленно кивнул. «Тогда вперёд». Грустно ответила я. «Ребята отпустили меня, и мы дружной компанией заторопились на выход из Академии». Сразу за воротами, чтобы, как всегда, скрыть конечную точку выхода, Сиор открыл портал». Напарник с Тиросом запрыгнули в него, я же шла предпоследняя. Сразу за мной был сиор Когда до перехода оставался лишь шаг, я словно в стену уперлась, а за спиной раздалось злое «Армар, я же сказал, пять минут!» «И они вышли! Эти арвы свободны!» Мы с сиором одновременно развернулись и увидели в воротах Тора-ректора, полностью одетого и очень недовольного. Он стоял, скрестив руки на груди. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что он чертовски зол. «Этот вечер, Армар, у вас занят моей персоной». Он махнул рукой, и Сиора потянула в портал. Мак вытаращил на меня глаза, а я ответила на его взгляд. «Я буду вовремя». И мысленно добавила, чего бы мне это ни стоило. Развернулась к Тору Эллору. «Многоуважаемый Тор». «Да что ты!» — с иронией перебил меня мужчина. «Я не могу. Мне надо срочно туда». Указала рукой в сторону портала. «Нет, мило протянул он, состроив хитрое выражение лица. «Тебе надо срочно в мой кабинет. Я жду». И он развернулся ко мне спиной. «Ну да, ну да!» — протянула я со вздохом и развернулась к еще мерцающему порталу, занесла ногу и поняла, что меня, словно магнитом, тянет в обратную сторону. «Что за черт?» Охнула я, поняв, что ноги, сами переставляя себя, несут меня в сторону главного здания, где располагалась столовая, большой тренировочный зал и, главное, кабинет ректора. На меня же не действует магия, зато действует на форму. «Да, и сейчас вся твоя форма жаждет попасть ко мне в кабинет», подтвердил мои опасения Тор ХР и растворился в портале.